Плед. Феерично. Определила я то безобразие, которое сотворил кот с моим почти довязанным пледом. Красивая разноцветная полоска, которую я тщательно подбирала, превратилась в сплошной, маловразумительный и весь обслюнябленный ком. И что на него нашло? Такого безобразия кот не учинял со времен младенчества, Но тогда это было простительно. Да, коты любят играть. Но я-то думала, что его взрослая и солидная тушка уже отошла от таких безобразных детских игр. Оказывается, ошибалась. Вот чем тебе плед не угодил, чем? Тыкала я под нос Никотнику, учиненное безобразие. Котик вежливо отворачивался, виновато жмурился. Знаю я его, это поведение. Будет теперь раскаяние изображать, Мол, без кошачьей попутал, прости, хозяйка, А внутри только и ждет, чтобы я растаяла. Козлик ты, а не кот! Скотина рогатая! Плед было жаль. работы оставалась на один вечер, А теперь только котик уже на подстилку. Я... Котик! Пискнуло мое недоразумение. Нехорошо обзываться, а ты... «Плохая!» Обличительная лапка ткнулась мне в живот. «Это чем же?» Возмутилась я. «Ушла на весь день, а я скучал. Мне грустно было, а тебя нет и нет, и час нет, и два нет, еды нет». «Как нет? С утра полная миска была». «Говорю же, нервничал. А нерва, знаешь, как она аппетит повышает?» «Ужас!» «И потом...» Неужели какой-то вонючий и грязный плед? Тебе важнее меня, роднулечки, лопулечки. До тебя он не был ни грязным, ни вонючим. Хлопнула я дверью в ванну. Плед спасти не удалось. Часть ниток распустилась, часть запуталась намертво, а при стирке он еще и сел изрядно, и цвет поплыл. Вот говорили мне. Не гони за дешевизной, бери нитки качественные. А я уперлась. Распродажа, распродажа. Эх. Потом уже вечером, почти ночью, когда все страсти улеглись и забылись, кот залез ко мне под бок и, немного поворочившись, тихонечко произнес. Он такой пушистый был, мягонький. Кто? Спросонья не поняла я. Ну, плед твой. Я вот и подумал. А вдруг ты его больше любить станешь? Ведь он в чем-то лучше меня. Не орет, жрать не просит, лотком не воняет и, -и, -и вообще. рачок, обняла я кота. Я же тебя не за это люблю. А за что? Кошачьи глаза сделались размером с блюдца. Посмотреть в них и солгать означало навсегда перестать считать себя человеком. Я погладила его между ушей. Просто потому, что ты и есть. У людей так бывает. Любовь без условий. Кот удовлетворенно замурлыкал. Не знаю, понял ли... но через минуту сонный голос пробормотал. — Ну, и все ж таки, пусть в доме я один буду, самый мягкий, пушистый. — Мало ли, Спью же, пушистый. Вредина ты, как есть. Спали мы на удивление сладко, и снились нам одинаково теплые сны.